А ведь все эти мысли Толстой прилагает к тому идеальному обществу, которое будет, когда на земле наступит царство Божьего. Более того, он упорно повторяет завет Христа о соблюдении абсолютного целомудрия. «Но ведь тогда человечество прекратится!» – восклицали оппоненты Толстого. «Не бой, улыбался Лев Николаевич. «Нам с вами царство Божие не грозит». Толстой брал максимальную точку отсчет, как и сам Христос, и иначе быть не могло. Он писал об идеальных, пожалуй, нравственно-стерильных отношениях между ними. И каждое слово его справедливо, и смешно обличать его в антипатриотизм. Действительно, какой патриотизм в царстве Олег Николаевич жил среди нас грешно. и любил Россию так, как, дай Бог, нам ее любить. Доключение. Глава вторая. Вообще делать выписки из книг и подчеркивание в книгах, это было любимым и необходимым занятием Ивана Алексеевича. О России он говорил каждодневно, порой с болью, но всегда с любовью. Как-то за завтраком, когда вновь зашла речь о том, что эмиграция вымирает, Бунин согласился. Перешагивая через ступеньку, он опять поднялся к себе в комнату, через минуту спустился с листком бумаги. Вот выписалось письмо Чехова, которое он адресовал сестре своей, Марии Павловне, из них. Работаю в великой досаде недостаточно много и недостаточно хорошо. Ибо работать на чужой стороне, за чужим столом, неудобно. Помолчал, посмотрел в окно на вечернее небо граса и каким-то тусклым, севшим голосом добавил, что уж хуже работать на чужой стороне. И он вновь удалился к себе, теперь тяжелыми грузными шагами старого и страдающего человека. глава третья. мы стали левсиона настоящими бродниками говорил бунин в гору и тяжело дыша да я совсем ослаб давно ли козлом скакал по этим горам а теперь ели ползы тяготы нынешней собачьей жизни и особенно питание силосом, которым в пору коров кормить конец подорвали мы. Бахраха подмывало сказать, да ведь и возраст ваш немалый, недалек 75-летний юбилей. Но он благоразумно промолчал. Бунин в собственной старости относился с некой брезгливостью и не любил разговоров. Неожиданно Бунин произнес. «Пишу теперь темные аллеи» и думаю, а зачем, для кого? Ведь пройдет совсем немного времени, и весь мир исчезнет. Вам на судьбу грех жал, Стали мировой знаменитостью. Что мне толку от мировой славы, если бы на родине, в России? Вот напечатали в Америке темные деньги. Точнее кусок Денег, денег не гугу, зато несколько рассказов испортили сокращениями У них, видите ли, Нравы строгие, куританцы. Художник и скульптор Может изображать натуру Во всей ее ногой прелести. А писатель не, не. После паузы скрипнув зубами. Эти блюстители морали, Эти гнусные ханжи, Самые распленные люди. И все более распаляли. В конце концов мне наплевать на их я. Но Какое право одни имели вторгаться в мою жизнь, в мое творчество? Ведь это гитлеровско-сталинская доктрина. Писать, творить не так, как художник хочет, а как это требуется для утверждения их человека ненавистнических творений. Закашлялся, остановился на минуту-другую и, как всегда, быстро успокоился. Да, если и проживу еще лет пять-десять, это лишь краткий вик. Уже давно каждым отпущенным мне днем наслаждаюсь, как подарком. У меня все внутри каменеет, когда подумаю, что близок день я уже не увижу ни голубого неба с легкими тающими облачками, ни красного спокойного света, заходящего солнца. не наслажусь всем тем неизъяснимым, тайным и завущим, что есть в женской теме. В который только утром читал по совету Патрона «Путь жизни» Толстого, решил поспорить Но еще Лев Николаевич утверждал, что страдание и смерть представляются человеку злом только тогда, когда он закон своего плотского существования принимает за закон своей жизни. Бунин со смешанным чувством удовольствия и легкой насмешки сплянул нас. «Браво, мой верный Санчо Панс!» Но эта фраза подготавливает следующую основную мысль. «Страдание и смерть, как пугало, со всех сторон ухают на него, на человека, и загоняют на одну открытую ему дорогу человеческой жизни, Подчиненный закону разума». И выражающейся любви Страдание и смерть Есть только нарушение человеком закона своей жизни Стало быть, если жить исключительно духовной жизнью То не будет ни страданий, ни смерти Правильно Чем выше уровень духовности человека Чем он совершенней Тем страдания и смерть ему менее страшны Полностью согласен. Бунин шумно выдал.